Действовали два плана. У Белого свой, у Циммермана свой. Но Белый знал, как и что планирует Циммерман, а гауптшарфюрер о тайных намерениях Белого и Сурова ничего не подозревал. Суров посоветовал послать на предварительную встречу с партизанским разведчиком сиротку одного. Белый согласился и уговорил Циммермана именно так и сделать. Но потом после всего сообразил, что свалял дурака, и соглашаясь с Суровым и уговаривая немца, Суров, видно, рассчитывал, что сиротка попадет в партизанскую ловушку, его утащат в лес, как барана, и на том окончится, а белый, как дурак, ему подыграл, вместо того, чтобы самому побывать на такой встрече. А там он нашел бы способ, возможность с глазу на глаз переговорить с партизанами, заставил бы их ему поверить, и хорошую ловушку подстроили бы Цамерману. Поверили, не поверили бы, но хуже, чем получилось, все равно быть не могло. Побежал один сиротка, труся и радуясь, вернулся под вечер героем. Рассказывал с восторгом и слюной захлебывался, как он здорово заморочил их, сколько Катькиного самогона выпил, как чокался с партизанами за успех, наплел им, что восемь человек, восьмера добровольцев, просто рвутся и скупить вину перед советской властью и народом. А сам он больше всех ненавидит ворога, который отнял его счастливое деддомовское детство. Ворога! И словцо белорусское употребил. Так он трошил, что не поверит и прихлопнут. Труднее всего было перебороть недоверие хозяйки хутора матери, той самой Катьки. Очень пугал ее мундир с эсэсовскими черепами, костями. Но даже ее разжалбил под конец, напирая на деддомовское свое сиротство. Жалость этих женщин дорого им обошлась, и доверчивость разведчика, то, что они людьми были, и поверили, что имеет все-таки с людьми дело. Не оправдаться вовеки веков за один этот дом, эту семью. Что спрашивать сиротки доцемермана? Да один еще не сделался человеком, второй уже выполз, вылузнулся из человеческой кожи. Зато вы... С Суровым все знаете, все понимаете. А что натворили? Забирать, ловить бандита и Сироткину курву шли целым взводом для подстраховки. Ждали Циммерман с опаской, белой с надеждой, что партизан тоже подстрахуется, посадит за спиной у себя взводик. Не дурак же на самом деле, чтобы Сиротки поверить. У него же на морде, как у хоря, все про него написано. По подсказке Белого Циммерман вызвал тех, кто войдет в ударную восьмерку. Вошли все люди Сурова. Под Циммерман они должны были брать партизана, по Белому Сурову уходить, пробиваться вместе с партизаном в лес. Хорошо и то, что уговорил Циммермана не приезжать задолго до условленного времени, не делать засаду. Засекут обязательно, и никто навстречу не явится. Взвод остался на пригорке, залегли с пулеметами. А восьмерка двинулась к хутору через ранние зеленя, в открытую, чтобы партизан мог увидеть, пересчитать, убедиться, что происходит именно то, о чем условились. Уже минут двадцать шли через поле, как кровь из разорванных жил уходили последние мгновения, и Белый начал, придя, а вдруг нас там поджидают хлопцы с горбатого моста. Назвал одну, вторую фамилию беглецов, проклинаемых в батальоне. Бросил пробный шар. Сиротка даже присвистнул. Ему хоть забавным показалось, а Суровская пятерка слушает. Посматривает, не понимающая, настороженно тупо. Как бы голосом беглого командира отделения загадайки Белый позвал. «Хлапцы, заждались мы тут, давно пора, пока не поздно». Смотрит испуганно. Что это он? Что за шутки? Один, второй. Почти все по очереди высказались. Вся распропагандированная пятерка. Давно его шкуру бандита высушили на барабан. Жалко, то бы мы сейчас, сволочи, в колхоз захотели. О, поджарим Катьку мы твою, курву твою, Одесса. Все было ясно. Законченные иностранцы. Как называют немцы всех местных, кто служит в батальоне. Разворачивайся и лупи из автомата. Захватишь краем очереди Сурова, ему тоже туда и дорога. Но вместо этого лишь посмотрел на Сурова, а тот вернул невинный взгляд. Видишь, я ж говорил, что кровавые собаки. А все дальнейшее происходило, будто и не с Белым. Даже не по шарфюрера плану. А волей и вдохновением этого вонючки-сиротки, потому что воля и решимость Белого внезапно растаяли растворились в какой-то вязкой пустоте, в злобном безразличии к самому себе и своей судьбе. Что тут решать, если жизнь давно за него все решила? Будь как будет. Будет же как-то. А вот там тогда все и будет. Это с ним уже случалось. Но с такой тупой издевательской силой навалилось именно здесь. Саморешающий момент. А может быть, потому и навалилось, что момент был решающий. Как над ямой в Каспле. Стрелять, не стрелять. В кого стрелять? В себя, в Дерлевангера. В затылочек голова мальчика, который сидит лягушонком, колотится всеми позвонками и просит, плачет. «Дядя хутчей дядя, скорей!» Ты взял протянутый тебе парабеллум еще потный от руки другого иностранца. Ты делаешь шаг второй к яме на вялых, без костей ногах, точно там поджидает тебя смерть твоя собственная. Оглушенный идешь к ним, раздетым, а все одетые такие же, как ты, и они тоже дожидаются очереди, как и раздетые, но очереди не умирать, а убивать. Сам должен выбрать из сидящего над рвом человеческого ряда в кого будешь стрелять. Такое правило для новичков у Дерлевангера. А он стоит здесь же, близко, смотрит, сколько мишеней выбрал, использовал. Двоих приказано, обязан, а больше на твое усмотрение. Сколько выберешь, столько и сам стоишь в глазах немцев. И это тотчас оценивается сигаретами. Передаешь пистолет следующему иностранцу, а тебе две сигареты. Не хотел к больше, ну и дурак. Ва, смотри, учись! И даже смешок среди тех, кто уже отстрелялся, стоят, верят и не верят в то, что делали. И что с ними сделали, сделалось! да, скрей! — в кого, в кого? Все кричит в тебе, и такое злобное безразличие ко всему на свете. Будто уже случилось. Ты уже выстрелил. В немца? Да, в Дирлевангера, а потом в себя. А кто-то твоей рукой вдруг стреляет в дрожащий над острыми темными позвонками детский затылочек. И уже ничего не может быть. Ничего. Партизан стоял во дворе, поджидал. Не хотелось верить глазам, но это была правда. И Белый как-то вяло ужаснулся. Входили в распахнутые широкие ворота, по волчьей теснясь и поджимаясь от опаски. Один сиротка улыбался во весь свой жабий рот, выворачивая розовые десна. Он тут свой, у него тут невеста, друзья. Партизан смотрел серьезно, но спокойно. У колодца привязан оседланный конь, белый красавец. На парне желтоватый китель, плохо по-деревенски сшитый, не из одеяла или немецкого. Но ремень командирский со звездой и портупея, а на плече ППД. Какой белый получил, когда ехал и не доехал, потому что война кончилась На финскую. На портупею высоко на груди прицеплена лимонка, грозная, как бомба рубчатая F1. Да, это была его единственная подстраховка. Белый смотрел на партизана, как ни на одного человека никогда не смотрел. На его неправдоподобно простое, даже застенчивое деревенское лицо. Вот человек, для которого будто и не было страшного сорок первого, когда рушилось все, а ты был только песчинкой. Откатывались и в плен попадали армии. Что значили «ты один»? Или грубка вас перед необъяснимой силой, навалившейся на все и всех. А они вот такие, хлопцы, дядьки или окруженцы, а то и просто школьники, подобрали в лесу винтовки, гранаты и спокойно похаживают по своей земле, как по своей. Дома и стены помогают, а хотя и пылают. Вот тут бы и развернуться, и шарахнуть очередью по своим. Тогда в Каспле молил, уговаривал мальчонка. «Дядя, скорей!» — выстрелил в него, а попал. «В кого попал?» Был на свете такой человек — Белый Николай Афанасьевич. Нет его больше. Глаза партизана смотрели на устремившихся к нему убийц не то что с доверием или приветливостью, но с каким-то жутким непониманием и спокойствием. Что-то очень забытое, очень школьное и простецкое было в деревенском парне обвешанном оружием. В его лице, глазах, подбадривающей ирония и даже смущение от того, что добровольцам, конечно же, неловко смотреть ему в глаза, кому приятно быть сволочью. Простецкая улыбка. «Так уж, братки, получилось, что пришли вы ко мне». И спаситель ваш, как бы я. А возле него, против него, переступались ноги на ногу тоже, как бы смутившиеся волки. Очень уж просто подпустил. Легко подошли. И с волками бывает, что от близости, от внезапной доступности добычи, от жадной слюны вдруг сведет, замкнет пасти, не открыть. Вот он здоровается со своими убийцами. Сиротка первой подбежал и чуть не целует. И твою! — Главного Иуды руку пожал партизан. — Нет, не вам, а ему неловко. Одному за другим, всем восьмерым пожал руки. А сиротка уже за спину зашел, и там испуганно гримасничает. — Да чего же отвратительно, может быть, лицо человека. — Ничего, ладно, поехали, — сказал партизан и шагнул к оседланной лошади. Гады пошли, потянулись следом, а двое подстали, будто еще что-то собираются делать, решают, решаются. Да решать? Давно нет вас на свете, а есть такие же, как и остальные иностранцы. Жадно толкаясь, толпою стремились за своим спасителем. А он еще наклонился и на ходу из темного ведра бадьи, притянутого к срубу и зацепленного за крюк, захватил ладонью воды и бросил себе в рот, как бы предчувствуя смертельную жажду. Оглянулся на хату, на окна. Там белели лица, женские, тревожные. Конь армейский, настоящий, кавалерийский. К нему, преследуя спасителя своего, хищно устремилась вся стая. Впереди сиротка, позади всех иуды. Да-да, мы с тобой, дорогой поп. Партизан еще поправил стремя не спеша, как бы оттягивая погибель. Провел рукой по вздрагивающей спине лошади, а сиротка... И все за ним еще придвинулись. Сиротка конючит и похихикивает. Хлопцы, что надо. «Кадровики их искупят, воевать умеют, не пожалеете. Партизан ногу в стремя. Чуть откинулся для размаха. Они повисли на нем, рванули за плечи к низу. Он рукой к висящей на груди гранате, будто к парашютному кольцу, почти успел, но удар в голову был страшный. На спину прокинули, навалились, испуганно хватаясь за все еще упругие руки его за ноги, вся суровская пятерка. Только сиротка за коня схватился по-барышницки его трофей. Непонятно, как ему удалось, но партизан перевернулся со спины на живот, на локти, на колени и стал медленно приподниматься, отрываться от земли. Те, что сопя и матерясь возились, на нем не замечали, а белый и сегодня это видит. Перекошенным ртом парень тянулся, старался зубами поймать кольцо своей гранаты. Вот-вот. Сколько раз Белый видел, да и сам испытывал ее. Человеческую жажду спастись от навалившейся смерти. Но такого броска навстречу погибели своей и врагов, такого лица рыдающего, молящего о погибели не видел никогда. И тут прозвучал выстрел. Нет ни Белого, ни Сурова, ни по сволочам эта сиротка разглядела опасность вот вот разнесет всех в клочья грозная лимонка просунул ствол своей винтовки между борющихся и выстрелил вскочили отпянули кто то с испугу уже замахивался на сиротку дубиной, своих мог потом партизан трясся с раздробленным плечом на телеге вдали догорал двор а каратели все веселились. жалели сиротку Как никак его хутор его тещи, Катька горят. Страшнее всего было встречаться глазами с лежащим на телеге партизаном. Но приходилось несколько раз. И когда он лежал в крови у колодца, связанный, а в хате кричали, плакали женщины, туда уже побежали люди сурово. И когда возвращались, а маленький Цимерман смешно учился сидеть в седле, и его хвалили, поощряли заодно издеваясь над конокрадом сироткой не было больше деревенского парня с неловкой простецкой улыбкой лежал и молча смотрел в небо время от времени дико скашивая белки глаз на карателей тот кто ждет не дождется тебя в лесу да белый уже увидел глаза которые встретят его и его адвоката сурова когда они наконец все умненько организуют и прибегут к партизанам.